Как нам теперь жить? Задумались братья Пинто. Мы должны найти нового хозяина цирка. Неожиданно сказал Геракл. Нам нужен человек, который возьмет на себя все заботы о цирке и спасет нас в трудную минуту. Глава шестая. Доктор становится хозяином цирка. Как-то так само собой получилось, что когда селач заговорил о новом хозяине, все, словно сговорившись, посмотрели на Джона Долитла. Доктор, — сказал Геракл, — сдается мне, что вы станете нашим новым хозяином. «Кто бы меня ни спросил, я любому отвечу, что о лучшем хозяине мечтать нельзя». «Да-да-да», — да, подхватили остальные. «Доктор тот, кто нам нужен». «Ну вот и хорошо», — продолжал Геракл. «Позвольте мне от имени артистов и служителей передать вам, господин доктор, цирк сбежавшего Александра Блоссона. С этой минуты он ваш, и ваше слово для нас закон». Но я, я не знал, что ответить. Доктор никогда не управлял цирком. Если я не сумею, сумеете, сумеете, решил за доктора Гераклу. Разве не вы принесли славу нашему цирку, когда вышли на арену со старушкой Бетти? Разве не благодаря вам нас пригласили в Манчестер? «Разве не вы непонятно, как говорите совсем, что чирикает, ржет и лает?» «Да мы с вами заработаем больше, чем когда-либо при Глоссове. Вы должны стать хозяином цирка». «Да, вы и только вы», — подходил Хоуп. «Бог знает, что с нами случится, если вы откажетесь. Мы все попали в капкан, без гроша в кармане. Выхода у нас нет вы единственный человек, который может нас спасти. Доктор молчал. Он раздумывал. Наконец, посмотрел в лица артистам и сказал, так и быть. Если вы считаете, что я должен взяться за это дело, то я согласен. Правда, я не собирался задерживаться в цирке надолго, но сейчас мне и вправду уходить нельзя. И не только из-за вас, друзья. Я ведь и сам остался без гроша. Но я не буду хозяином цирка. Хозяевами будем все мы. А я буду только управлять им. А прибыль, оставшуюся после всех расходов, На содержание цирка мы разделим. Так что теперь от вас самих будет зависеть, сколько мы заработаем. Но, предупреждаю, тех, кто не захочет работать так, как я того потребую, я уволю. Вот так поворот, обрадовался Геракл. Вы хотите сказать, что мы будем компаньонами? Правильно, ответил доктор. Но не надейтесь быстро разбогатеть. Поначалу работы будет много, а денег мало. Пока не кончится дождь, к нам не придет ни один зритель и придется залезать в долги, чтобы не голодать самим и не морить голодом зверей. Согласны вы работать на таких условиях? Циркачи радостно зашумели. Согласны. Ничего, мы готовы поначалу потерпеть. Тем временем вернулся Мэтьюс Но вернулся он не один. Вместе с ним приехал господин Беллами. Он сожалел, что так случилось. Ведь он заплатил мошеннику Блоссому 40 тысяч шиллингов. А тот сбежал и даже не расплатился с поставщиками в Манчестере. К нему уже утром поступили жалобы на обманщика, и он сразу же сообщил в полицию.